Ты не поверишь, как меня постылили эти комнаты, — сказала она, садясь подле него к своему кофею. Ничего нет ужаснее этих меблированных комнат. Нет выражения лица в них, нет души. Эти часы гардины, гордины, главное, обои — кошмар. Я думаю о Воздвиженском, как об обетованной земле. Ты не отсылаешь еще лошадей?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 — сказала Анна. — Каково бы вашей жене? Яшвин засмеялся. — Затем, видно, и не женился, и никогда не собирался. — А Гельсингфорс, — сказал Вронский, вступая в разговор, и взглянул на улыбнувшуюся Анну. Встретив его взгляд, лицо Анны вдруг приняло холодно-строгое выражение — Как будто она говорила ему, не забыто, все то же. Неужели вы были влюблены? сказала она Яшвину. О, Господи, сколько раз? Но понимаете, одному можно сесть за карты, но так, чтобы всегда встать, когда придет время рандеву. А мне можно любовью заниматься, но так, чтобы вечером не опоздать к партии. Так и устраиваю.